Ну, конечно, он не понимал. Он ничего не знал о принцах и потенциальной принцессе и о том, как важно для принцессы защитить их интересы, вернее, его интересы, потому что принц остался только один. Может быть, он не нуждается ни в какой защите, и даже, скорее всего, это так, но Варя считала иначе. После смерти Разлогова Волошин остался на ее попечении, как бы смешно и непонятно для папы это н е было. Но она не могла сказать отцу об этом. «Я считаю так», – начал отец и полез за телевизор, стоявший на высокой полочке над столом. За телевизором лежали сигареты. Отец уже, который год бросал курить, примерно с тех пор, как Варя родилась, он прятал пачки во всех укромных уголках, которых было великое множество. Как известно, чем меньше квартира, тем больше в ней укромных уголков. И когда они ему попадались, от радости он немедленно и с удовольствием закуривал. Впрочем, были и постоянные, всегдашние тайнички и этот за телевизором. Был как раз такой. Отец закурил, помахал у Вари перед носом, чтобы она дым не нюхала и не портила здоровье. О Варином здоровье в семье всегда очень заботились. — Значит, так, — сказал он. — Это все не твое дело, Варюшка. И ты в него не лезь. Еще не хватало, чтоб... Ты в какие-нибудь тайны влезла по молодости и по неопытности. Хорошо, тут же вспылила Варя, которая вовсе не хотела это услышать. Пусть все горит синим пламенем, а я с Вадимом поеду кататься в ЦПКО на карусельке. Да, пап? А кто такой Вадим? Да водитель, я же тебе говорила. о чем это так воняет? И она потянула носом. «Да курю я!» — сказал отец виновата. «Разволновался вот с тобой?» «Нет, это не сигаретами пахнет, еще чем-то». «Пап, у нас сковородка на огне стоит!» Сковородка раскалилась почти до красна, Варя стала ее стягивать, обожгла руку, уронила сковородку, та загрохотала, и на желтеньком линолеуме, там, куда у г о д и л а треклятое получилось неровное, коричневое, обожженное пятно. — А линолеум-то, — сказал отец тоской, — только постелили, мама будет ругаться. — Как же, — согласилась Варя, которой не было никакого дела до линолеума, Конечно, будет. Они не придумали ничего лучшего, чем кое-как замаскировать ужасное пятно, поставив сверху табуретку. Отец погасил сигарету и уселся на эту самую табуретку. Очень неудобно посреди кухни, ни туда, ни сюда. Так и будешь сидеть? А что делать? Да наплевать на линолеум. Да поди, наплюй, варюш, мама будет сердиться. «Посердится и перестанет. Варюш, а ты не думала, откуда мог появиться второй ключ?» Вдруг задумчиво спросил отец с табуретки. «Ну, откуда он вообще мог взяться? Ты же говорила, он один в один, как прежний, а не подходит». «Не подходит», — согласилась Варя. «А с чего ты взяла, что он такой же?» Ты что, их с л и ч а л а Загогулины там всякие вырезы, бороздки. И как с л и ч а л а если этот не подходит, а тот пропал? Да ничего я не с л и ч а л а А как ты тогда узнала, что этот один в один, как тот? н о на нем написано «Круп». У нас только один сейф этой фирмы у Разлогова в кабинете. И на ключе тоже написано «Круп». Разлогов говорил, что если мы ключ потеряем, придется медвежатника вызывать или подрывника. Сами ни за что не откроем. Значит, сейф 1 и ключ 1 Постой, пап. Варя вдруг заволновалась. Постой, постой, постой. Ну, конечно, есть еще один такой же сейф, У Разлогова на даче. Точно! Мы на фирме Круп заказывали два сейфа и один дверной замок. Замок ему в кабинет, а сейф один домой, а другой на работу. Ну вот видишь, значит, сейфов уже два, да еще замок дверной, может, и третий где-нибудь отыщется. Варя даже ногой топнула. Точно! Их же было два, ну как же я забыла, но... А что это нам даёт? А ничего это нам не даёт, потому что тот сейф на даче. Варюш, ну, ключи-то наверняка схожи. е Конечно, быстро согласилась Варя и потёрла лоб. Конечно, схожи. е Вот они и перепутались. Отец поднялся было с табуретки, но плюхнулся обратно, видимо, решив сидеть до последнего, то есть до мамы соблюдать нелепую конспирацию. «Этот твой Волошин, небось, как-нибудь случайно перепутал». «Случайно», — пробормотала Варя, и — «случайно». «Ну, конечно, он наверняка ездил к разлогову на дачу, то есть, ну, к его вдове, забрать из того дачного сейфа документы, ключ с работы оставил там, а с дачи привез. А вот он и не подходит». «Пап», — задумчиво сказала Варя, — «может, ты...» И прав, конечно, но мы сейф уже больше недели не можем открыть. И Марк Анатольевич говорит, что не знает, почему сейф не открывается. «Да он забыл давно, твой Марк Анатольевич!» — непочтительно фыркнул отец. И что на дачу ездил, и что в сейф там лазил. У него замок не открывается, и все дела. «А ты целую историю развела». Да ему просто в голову не приходит, что он эти ключи как-то случайно поменял. А зачем он тогда ночью на работу приезжал? Да мало ли чего. Паспорт забыл, а его милиция остановила. «Ну, папа! Вот что, Варя!» — сказал он отцовским голосом. «Ты больше ничего не придумывай. Не мечись!» и Мерехлюнье не разводи, ты поняла? А про второй сейф ему напомнить вполне возможно. Скажи к слову. Уж не тот ли у нас ключ оказался, что дачный сейф открывает? Он к вдове съездит, поменяет обратно и вся недолга». Варя помолчала. Все это было очень просто и очень логично. Слишком просто и слишком логично. «Но ведь кто-то мне позвонил», — проговорила она задумчиво и взглянула на отца и сказал, что р а з л о г о в о убили. Часу, часу не легче. Отец в волнении поднялся со своей конспиративной табуретки и задвинул ее под стол. Пятно зияло посреди желтенького линолеума, лезло в глаза нахально. «Да что там у вас происходит-то?» Еще убийства нам не хватает. Он же сам по себе умер, разлогов этот. Ну да. А потом мне позвонили и сказали, что его убили. В ту самую ночь позвонили, когда я сейф открыть не могла. Варя! А вдруг громко и беспомощно закричал отец. Ты мне эти штучки брось. Детективов, понимаешь, н а с м о т р е л а с ь Он вдруг... побагровел и даже слегка хлопнул ладонью по столу. Старательно собранные в кучку крошки разлетелись, рассыпались. Отец раздул ноздри и придвинулся к изумленной и перепуганной хлопаньем по столу Варе. — Пап, ты что? — Ничего! — закричал он в полный голос. — Ничего! — Тебе все хихоньки да х а х а н ь к и а дело до убийства дошло. — Папка! к и хихоньки-хахоньки? Ты что, с ума сошел? — Нет, это ты сошла. — Да что договорилась? Убийство? — Да мне правда по телефону позвонили и сказали «Увольняйся!» — прогремел ее, никогда не повышающий голос отец. — Увольняйся немедленно! Чтоб завтра ш заявление отнесла, Чтоб духу твоего там не было, Чтоб я больше... Папа, папа, папа, з а б о р м о т а л а Варя И схватила отца за руку, он вырвался. Ты что, может валерьянки тебе накапать Или вот блинчика? Какого еще блинчика? Не надо мне никакого блинчика. А ты что, не соображаешь совсем?» «Тебе по телефону угрожают!» «Да мне никто не угрожал, папочка, миленький! Мне мы мне, мне, мне позвонили и сказали, что Разлогов не сам умер, а его убили!» Тогда по телефону ей сказали не так. Как именно говорить отцу явно не следовало Варя. Проворно накапала в стаканчик, из которого Давидча пила валерьянки и протянула разошедшемуся отцу. Тот махнул валерьянку залпом, как водку, выдохнул и утерся тыльной стороной ладони.